И еще хотела бы сказать несколько слов о тех людях, благодаря которым появилась эта книга. Вообще, надо сказать, что книга удалась мне сложно. И потому что первая, и потому что хотела сделать ее живой и веселой, а не сухой, как учебник. Да еще и в дзене все время что-то меняется. Я переживала, что часть информации потеряет актуальность раньше, чем книга будет напечатана и попадет в руки читателей. Именно поэтому я старалась дать не только информацию по дзену, но и общую, про блогерство. Ведь дзен — это одна лишь из площадок, идеально подходящая для старта, но не единственная. Спасибо тем людям, которые поддерживали меня все время, пока я писала книгу. Без вас ее бы просто не было. Спасибо моей подруге и самому надежному товарищу на свете Тане Спицыной, которая тянула в два раза больше работы в нашем агентстве, пока я писала эту книгу. Спасибо Оле Савельевой, которая первая поверила в то, что книга нужна людям. И, в общем-то, думаю, намекнула издательство, что нужна такая книга, свела меня с ними, помогала советами и становилась моим личным психологом, когда руки опускались. Спасибо моему мужу Тёме Егорову и его семье, маме Любе, сестренкам Насте и Алёне, которые сидели с детьми и освобождали мне время для работы, ну и бесконечно поддерживали. Еще спасибо ребятам из команды Дзена, которые поверили в меня и одобрили идею школы для авторов. Тане Крапивиной, Коле Муравьеву, Саше Соболю, Оле Севастьяновой. И отдельное спасибо Юле Рева, благодаря которой я получила бесценный опыт продюсирования блогеров. Ну и, конечно же, спасибо моему редактору из «Бомбора» Наташе, которая всегда была добра ко мне. Но если бы она была более злой в плане дедлайнов, я бы сломалась раньше, чем книга вышла. И спасибо команде моего агентства, в особенности Тане Трофимовой, Саше Агафоновой, Саше Коленьковой, которые были ученицами в моей школе, а стали надежными партнерами и подругами. Спасибо всем ученикам моей школы авторов, которые своими успехами доказали, что я не зря придумала курс. И, конечно, спасибо подписчикам, которые задавали вопросы под зену и тем самым помогали в работе над структурой и содержанием курса и этой книги. Спасибо!